Глава 2 С возвращением Ричарда скорость строительных работ в баронстве возросла. И дело не только в том, что бригады, занимавшиеся постройкой трактира, наконец вернулись в город и были назначены на другие объекты. Увеличение производительности труда было обусловлено тем, что маг Земли вместе с архитектором нашли довольно интересный алгоритм работы, который позволил увеличить коэффициент полезного действия от применения их магических способностей. Ричард выяснил, что ему не стоит концентрироваться на строительстве какого-то определенного объекта и выжимать себя досуха. Гораздо продуктивнее использовать малозатратные заклинания, которые способствуют быстрому засыханию строительной смеси и скрепляют камни между собой. Завершая такую работу на одном объекте, Ричард тут же отправлялся к следующему, где проводил аналогичные действия. Он двигался до тех пор, пока не объезжал все строящиеся здания, чтобы потом вернуться и сделать новый заход. Такой способ работы позволил в рекордные сроки возвести каменные коробки, на которые затем мастера устанавливали крыши из красной черепицы. Из-за нового метода запас строительных материалов, хранящихся в городе, резко начал таять. Для решения проблемы пришлось собирать дополнительные бригады, благо поток людей, идущих в Росфорд искать лучшей доли, до сих пор не иссяк. Это позволило в короткие сроки отправить около 100 человек в каменоломню, где сейчас трудились все пленные орки и их коллеги из баронств, не гнушавшиеся разбоем на дорогах или совершившие иные преступления. Некоторых отправили на мануфактуру, занимающуюся изготовлением известково-песочных смесей. Как оказалось, в скором времени архитектор планировал отправить на эти объекты дополнительное количество рабочих. «Новости были оптимистическими, работа кипела, а все возникающие проблемы решались ответственными должностными лицами без моего участия. На первых порах я, конечно, вникал почти во все сферы жизнедеятельности баронства, контролировал, как проходят совещания, следил за работой отдельных должностных лиц и выполнением моих поручений, однако после того, как я казнил Ливенелла и его бойцов и арестовал бывшего бургомистра, никого больше подгонять, контролировать и направлять не приходилось». Люди решали вопросы в мгновение ока, стоило только мне показаться где-то поблизости. Все получалось словно само собой, так как окружающие старались идти на компромисс, лишь бы не обращаться со столь плевыми вопросами к кровавому барону. Так меня прозвали после прогулки по Росфорту в заляпанной кровью одежде. А вообще, после смены бургомистра, реформирование административного аппарата Росфорта можно было считать успешно завершенным. Думаю, еще имелась возможность его усовершенствовать, добавив новые должности или перераспределив некоторые сферы ответственности, но структура заработала и уже не нуждалась в моем управлении. Все началось еще при старом главе города, когда мы вместе с Пашсом разработали систему управления оборонством и стали ее активно внедрять. В итоге нам пришлось значительно увеличить штат администрации, так как чиновники не могли справиться со всеми задачами. «Пилипп, помнится, долго кривился и пытался доказать, что это просто пустая трата средств. Однако после того, как я начал вываливать на него уйму работы и лично проводить совещания, требуя результатов за день, за неделю и за месяц, его мнение кардинально изменилось. Именно я велел ежедневно проводить два совещания. Утреннее, где подчиненным ставились задачи на день, уточнялся план работы и прочее, а затем вечерние, на котором они отчитывались о результатах труда за сутки и докладывали о своих планах на завтра. Такое простое правило позволило очень быстро определить, кто работал, а кто ничего не делал. Еженедельно по субботам в проведении совещания участвовал Никол, который оценивал труд чиновников, а раз в месяц этим занимался я. Идеальный вариант, и, как я заметил, мы уже значительно приблизились к его воплощению. Казалось бы, простое дело – проведение совещаний, постановка задач и контроль за их выполнением. Однако этот шаг позволил чуть ли не в ручном режиме управлять баронством и следить за изменениями, происходящими во владении. Кроме того, такой способ прививал должностным лицам чувство ответственности, заставлял их планировать свою деятельность на несколько недель вперед и показывать практические результаты, а не проводить время, отдыхая в кабинете. Дабы усилить контроль над работой отдельных товарищей, немного позже пришлось добавить в штат администрации заместителя бургомистра. На чиновника возложили обязанность не только подменять руководителя города в случае его отъезда, но и быть главным инспектором, который вникает во все области деятельности баронства и проводит многочисленные проверки работы других чиновников и их подчиненных. Подходящего человека на эту должность не могли найти долго, пока Никол не вспомнил про одного спасенного им из-за стенков закупа. Вредный и очень требовательный пожилой мужчина, когда-то занимавший мелкую должность в мэрии столицы, довольно успешно руководил бригадой плотников. Я не очень-то верил в его успех, но, как показало время, был неправ. Он оказался очень щепетильным и амбициозным специалистом и отличным исполнителем. Выполняя все возможные инструкции и не допуская двоякого толкования поручений, бывший Закуп великолепно чувствовал себя на вторых ролях, Но даже Пилиппо заставил проводить совещание как положено и сам начал знатно полоскать мозги провинившимся. Заместителя бургомистра довольно быстро стали ненавидеть все начальники моего баронства, начиная от бургомистра и заканчивая старшим смены каменщиков. Его даже пытались побить, однако подозревавший нечто подобное Пашс попросил Тихона приставить к заместителю охрану, которая всыпала дрочину по первое число и лишил всю бригаду месячной заработной платы. После этого чиновника трогать остерегались, и он, почувствовав собственную исключительность, взялся за дело с еще большим рвением, действуя вполне показательно и грамотно, выискивая нарушения, а не придумывая их. На следующей ступеньке власти в баронстве находился капитан стражи, которым так и остался Деннис Вирк. Он был достаточно силен, в чем я не раз удостоверился на учебных спаррингах, имел авторитет у стражи и жителей города и не монкировал обязанностями по подготовке нового пополнения которая в основной своей массе было представлено обычными крепкими мужиками из деревень. Авторитет Денниса значительно повысился после того, как я велел ему увеличить численность стражи на полторы сотни человек и дал команду построить для стражников целый комплекс зданий, включая казармы для проживания молодых воинов, не имеющих своего угла. Мы с Деннисом плотно поработали и утвердили новый штат городской стражи. По моим прикидкам, в этой службе должно находиться несколько отделов, возглавляемых заместителями капитана. Еще мы выделили два десятка человек для работы с преступными элементами и проведения следственных действий. Затем отобрали тех, кто будет отвечать за безопасность в городе, патрули, наведение порядка, операции по захвату преступников. Третий отдел должен был защищать важные для баронства объекты, а последняя, самая боевая часть стражи, отвечала за патрулирование всех владений, поиск разбойников и отрядов противника. Кроме того, так как стражники должны были не только выполнять свои обязанности, но и тренироваться, чтобы сохранить боевые навыки и улучшить их, пришлось знатно поработать, составляя штатное расписание так, чтобы у бойцов получалось и службу нести, и умирать от перегрузок на полигоне, и отдыхать. Видное место в администрации города занимал казначей, который скрупулезно записывал поступления в бюджет, вел учет всех мастеровых, мануфактур и других объектов, приносящих прибыль, инспектировал склады Росфорта, которых с каждым месяцем становилось все больше. Кроме того, он контролировал выдачу заработной платы чиновникам, стражникам и рабочим, а в настоящий момент в его обязанности входила разработка документа, который позволит нам создать что-то, похожее на налоговый кодекс баронства. Не менее важным был и архитектор, тот самый парень, на которого я повесил строительство нового района города, а после и приведение в порядок старого. Одному из его заместителей, крепкому мужику с пудовыми кулаками, я передал управление всеми рабочими бригадами и ни на одну минуту не пожалел об этом, так как вопрос он решал четко, быстро и без лишних возражений. В администрации значился староста, Так я назвал должность человека, которому подчинялись все деревни баронства. Подобного прецедента в Росфорте раньше не было. Села существовали как бы сами по себе, окружающие были удивлены таким подходом, однако я заявил, что жители деревень такие же мои подданные, как и горожане. Они должны жить в достатке и безопасности, чтобы обеспечивать нас необходимым продовольствием. У этого чиновника, пожалуй, оказалось больше всего заместителей и различных помощников, что было оправдано, работы я ему накидал очень много». Кстати, одним из сотрудников этого ведомства являлся и коричневый орг «Блу». Он получил возможность ежедневно совершенствоваться в обращении с родовым артефактом и был мне за это премного благодарен. Немалый объем работы выполнял главный ремесленник, вел учет всех мастеровых города, знал, кто в какой момент каким заказом занимается, что умеет делать и чем его можно озадачить после того, как завершится очередной контракт. Благодаря ему все специалисты своевременно получали многочисленные нужные баронство заказы и не простаивали. Совершенно независимо от местных чиновников работал судья, который достался нам еще от бывшего бургомистра. Был достаточно полезен, так как понимал, за кем сейчас сила, и не смел перечить. У него в подчинении числилось несколько помощников, в том числе Эдвард, мастер по изготовлению браслетов должника. «Для суда баронства я планировал строительство небольшого красивого здания на главной площади» которая позволила бы проводить интересные заседания и на улице, чтобы на суд могло прийти как можно больше местных жителей. В общем, система заработала, а после смены бургомистра стала функционировать еще лучше. Прав я был, когда планировал заменить его через некоторое время. А тут совпало несколько факторов. Я взял власть в баронстве в свои руки и крепко ее держал. Стражи и горожане были на моей стороне. К тому же я не доверял Пилипу, который пытался саботировать некоторые поручения Пашса. А тут вдруг он подставился с покушением, дав мне возможность все сделать быстро. Высвобожденное время, которое раньше тратилось на управление баронством, теперь целиком и полностью было отдано работе со стражей города и личной дружиной. Последнюю Тихон довел уже до двух сотен и явно не собирался останавливаться. Я вместе с патрулями совершал обходы города, возглавлял облавы на преступников, путешествовал по баронству со сводным отрядом охранения и, стражи и дружины искал разбойников и чуть ли не через день тренировался до изнеможения. Такая практика продемонстрировала мои личные способности, подняла авторитет среди бойцов, привела им привычку подчиняться приказам барона и позволила мне выяснить, какими силами я располагаю. Почему я решил усиленно заняться силовыми структурами? Да потому что время показало, наемникам верить нельзя. Они, конечно, могут выполнять определенные функции и быть крайне полезными, но в самый неподходящий момент придадут и такой шанс может предоставиться им очень быстро. Переданная Кристин информация ясно говорила об этом». «Тук-тук-тук!» — раздался робкий стук в дверь, и после моего предложения войти в кабинет неуверенно вошел главный староста. «Добрый день, господин барон!» — поприветствовал он меня. «Я прибыл доложить, что выполнил ваше распоряжение и готов показать детальную карту Росфорта и его окрестностей». «Ну, наконец-то!» — довольно произнес я и встал со своего места. «Проходите, садитесь за стул и показывайте, что у вас получилось». «Так...» Староста несколько суетливо начал раскладывать на столе большие листы. «Вот, все, как вы и просили». «А почему их несколько?» «Э-э-э...» протянул он. «По совету управляющего оборонством я сделал три карты. Первая показывает границы Росфорта и его соседей до того, как вы стали владетелем. Вторая отражает нынешнее положение дел» так как уже около двух десятков деревень высказались за переход под вашу руку, и очень скоро ваша территория может значительно расшириться. Эти села, кстати, как раз расположены в баронствах под контрольных оркам, а значит, особых проблем присоединить их нет. Ну а в третьей указаны границы деревень, которые просятся под ваш контроль, но находятся в подчинении баронов Декикса и Дедравка. Так, пристально посмотрел я на последнюю карту. Этих мы пока трогать не будем. Мне война за эти территории сейчас совсем не нужна. Необходимо копить силы и отстраивать баронство. А вот про остальные сёла подумаем. Почему бы и не потеснить орков? Люди очень просятся к вам», — сказал старший староста, подняв на меня взгляд. «Говорят, что вы обязаны это сделать, так как разбили орков на своей земле, и сейчас у степняков есть силы только на то, чтобы сидеть в замках. Они оттуда даже носы не высовывают». «В замках, говоришь?» повторил я и указал на нарисованные небольшие башенки. «Это значит, они?» «Да», — кивнул староста. «А рядом баронство борвод и небольшой городок». «А что, других городов в округе нет?» — уточнил я. «Нет, господин барон». Изучив все эти дорог, я снова вернулся к перспективной границе владения. «Получается, если мы примем к себе все эти деревни, то у баронств Морвард и Вард останется лишь четвертая часть территории, ведь так?» «Вы правы, господин барон» кивнул главный агроном, а я задумался. «Это что получается? Пока здесь царит неразбериха и партии в столице собирают новые экспедиции, чтобы завоевать оккупированные орками баронства, я могу, совершенно не напрягаясь, оттяпать себе значительное количество их территории и установить там свою власть? Хм, а вполне! И даже уверен, при моем подходе к делу коренные жители станут молить меня об этом. Только вот что будет, когда отряды из столицы отобьют у степняков замки морвод и Вард?» большую часть защитников которых я выбил более месяца назад. Думаю, новые хозяева замков обязательно решат восстановить баронство в прежних границах, вернув себе деревни, в которые я к этому времени вложу много сил и средств. В то, что они позволят мне оставить их Росфорту, мне что-то не верится. Могут только забрать себе лишнее. Хм, и как избежать такого развития событий? Ведь не взять то, что плохо лежит, тоже не вариант. Мирно жить с такими соседями мне не удастся. Удостоверившись в том, что у главного агронома есть копии карт, я велел ему принести мне третий вариант и никому про это не рассказывать. А затем дал указание Вестовому, который теперь постоянно находился недалеко от моего кабинета, собирать совещание ближнего круга и звать на него Денниса, Тихона, Пашса и Двухвард. К этой компании в скором времени должна присоединиться Кристин, которую девушки срочно вызвали в Росфорд с помощью гонца, отправленного в столицу. Собрав ближний круг, я коротко обрисовал ситуацию и раскрыл добытую столичной Варда информацию, переданную вместе с Юлией, сообщив о том, что различные политические партии готовят новых претендентов на места баронов Морвард, Вард и Борвард. «А разве не из морварта и варта мы тогда разбили?» спросил меня Деннис, рассматривая карту. «Их», — согласно кивнул я. «По моей информации, оставшихся хватает сил только на то, чтобы удержать свои замки, о большем речи не идет». «И откуда у вас информация, если даже я ей не владею?» Задал риторический вопрос капитан стражи и добавил, не дожидаясь ответа. «В таком случае их действительно быстро захватят. Это неизбежно». «А Борват спросил Тихон. «Там же засели сразу две мощные банды орков». «Тому, кто будет его брать, сильно не повезет», — хмыкнула Шейла и спросила. «А что могло помешать второй банде Борвата захватить один из ослабленных гарнизонов?» «А, кстати, может, и захватили». Я пожал плечами. Это было бы логично. Двоим легче обороняться, решила подключиться к диалогу Юлия. Из восьми банд осталось четыре, но две из них никуда не годятся, так что вряд ли орки решили повоевать в такое сложное для них время. В кабинете повисла тишина, которую нарушил Тихон. «Проясните мне кое-что. Если мы точно знаем, что из столицы едут отряды, которые захватят замки и будут конфликтовать с нами из-за деревень, то, может, вам, господин барон, и не нужно брать их под свою руку?» «Лучше ведь вкладывать силы в развитие Росфорта. Это точно окупится и не принесет потенциальных проблем». «Так-то ты прав», — произнес Пашс. «Но в этих деревнях не неистощенная земля и большое количество замотивированной рабочей силы, которая будет с энтузиазмом работать на своих полях и передавать определенный процент провизии нам». Мы потом продадим продукты по очень хорошим ценам. Значительно наполним казну города и сможем без привлечения посторонних средств обеспечивать всем необходимым быстро растущие дружину и стражу. А на это понадобятся очень большие деньги. В таком случае остается захватить замки и включить их в состав Росфорта», — резюмировал Деннис. «Нужно сделать это раньше, чем придут отряды из столицы». «Против такого выступят не только местные бароны, которые объединятся, чтобы потрясти выскочку, но и столичные шишки. Им не улыбается вместо трех голосов от западных баронств получить один», ответила Юлия. «На нас набросятся со всех сторон». «И как тогда быть?» уточнил Тихон. «Их и захватить нельзя, и оставить все как есть тоже нельзя». «Так, может, можно заключить с их будущими владельцами договора о границах? Они его подписывают, а мы помогаем им захватить баронство». Тогда у нас останутся территории, а у них титулы и замки», — предложил бывший купец. «Отличная мысль», — оценила Юлия. «Только где гарантии, что они будут соблюдать заключенное соглашение?» «Их нет», — согласился Паш, выдержав недолгую паузу. «Тогда я вижу лишь один выход из сложившейся ситуации». «Какой же?» — спросил Деннис, и все повернули головы в сторону управляющего. Баронство должны захватить преданные вам люди, которые станут владетелями и будут соблюдать договор. А что? Я перевел взгляд на Варт. Это отличная идея. Что именно? Несмотря на то, что нам удалось снять с девушек, демаскирующих их лица, знак, указывающий на принадлежность к эльфийскому клану елей, они, дабы не эпатировать сплетников своим внешним видом, продолжали ходить в масках и разрабатывали план, который позволит без лишних вопросов избавиться от этих опостыливших аксессуаров. «Вы обе мне преданы», — ответил я и окинул решительным взглядом окружающих. «Несмотря ни на что и куда более, чем остальные присутствующие, я уверен в вас, как в самом себе. Кроме того, как полукровки, вы соответствуете требованиям партии остроухих, которым явно понравится прирост в голосах, и они начнут поддерживать наши начинания в столице». «Женщина-владитель», владетель протянул Деннис как можно более спокойно. «Я слышал про такое, но только в тех баронствах власть переходила по наследству, вдовам или дочкам предыдущего владетеля. Но удерживали баронства лишь единицы из них, те, что имели выдающуюся личную силу и влиятельных покровителей. Я тебе сейчас что-нибудь сломаю, чтобы ты оценил мою личную силу». Загорелась Шейла, которой явно понравилось предложение. «Готов провести учебный спарринг с достоинством», — ответил Деннис. «Перестаньте». Тихо, но очень веско, сказал я, и слово снова взял Никол. «Да не У баронесс все хорошо до той поры, пока у них есть сильный защитник, за которого в нашем варианте отлично сойдет сэр Неламелиан. Он сможет оперативно отправить вам помощь, если на одно из владений нападут. А чтобы закрыть рты окружающим баронам, можно жениться на наших очаровательных дамах и хорошенько дать по зубам первому наглецу, покусившемуся на их имущество. На двух сразу?» Удивился я, заметив загоревшиеся глаза варт «Вообще-то, законом баронств дозволяется иметь не более четырех жен», спокойно ответил Пашс. «Четырех?» На лицах присутствующих явно читалось ошеломление. «Да», — с достоинством кивнул он. «У меня было две жены, а у одного моего товарища вообще четыре. Тут главный нюанс заключается в том, что жен нужно содержать». Купцы очень любят этот механизм, так как он позволяет иметь гарантии взаимовыгодного сотрудничества». но ну ты и силен, управляющий. Две жены!» Деннис в изумлении покачал головой. «Надо же! Было дело!» — усмехнулся Никол. «Этот план сработает и без свадеб», — справившись с собой, произнесла Юлия. «Главное, что мы действительно верны на Ламелиану и готовы сделать все, что он скажет. Только в таком случае прошу задуматься над захватом еще одного баронства. Лишним не будет» а Кристин беспокоится, пронеслось в моей голове. «Зачем третью?» — не поняли мужчины. «Потому что у нас есть еще одна претендентка на удобное кресло», — ответил я. «Было бы неправильно ее обделять, но и развязывать ради этого бойню с сильным противником я тоже не собираюсь. Это так, мысли о перспективе». «А никто и не торопит», — произнесла Шейла. самого намерения сделать подобный шаг достаточно». Хорошо, раз решение принято, начинайте готовить людей. Через неделю выступаем. В этот вечер, ложась спать, я не подозревал, что к утру ситуация сильно изменится.